Услыхав свое имя, он вздрогнул и мощным движением глотки отправил кусок в желудок. «Слушаю, государь», — отвечал Портос приглушенным голосом, но довольно внятно. «Пусть господину Дювалону передадут это филе из барашка», — приказал король. «Вы любите барашка, господин Дювалон?» «Государь, я люблю все», — отвечал Портос. «Все, что мне предлагает ваше величество», — подсказал Д'Артаньян. Король одобрительно кивнул головой.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 Затем, возвращаясь к барашкам, король спросил, «А это не слишком жирно?» «Нет, государь, жир вытекает вместе с соком и плавает сверху. Тогда мой стольник собирает его серебряной ложкой, нарочно для этого приготовленной». «Где вы живете?» — поинтересовался король. «В Пьерфоне, государь». «В Пьерфоне? Где это, господин Дюбалон? Недалеко от Белиля?»